Не зря тот ему доверился, ой, не зря. И как его земля носит с такими железобетонными яйцами? Ни тени сомнений от начала и до конца. Ну это же надо! Не прогадал я! Талант! Талантище! Самородок! Как у уных! — тонко насмехался мужчина над тремя своими оппонентами по ставкам, радостно аплодируя в ладоши, в то время, пока знать приходила в себя и так же редко похлопывала.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 Я просто сам по себе всегда был хорош, но в этих радостных и кровожадных воплях было нечто привлекательное. Что ж, теперь я стал лучше понимать разумных этого мира. Всё же между людьми мировины людьми Земли были различия. В некоторых моментах даже кардинальные. Например, гастрономические. Земляне не жрут кого попало, в особенности рианорцев. И сила духа меня весьма сильно порадовала. Да, требуется немалое обучение, пока мне весьма трудно даётся её управление это всё-таки не эфир. Поэтому необходим ещё немалый труд и тренировки, но главное, есть куда прогрессировать. Думаю, с её помощью я сбавлю негативное влияние бесконтрольного эфира на моё тело. Да и в предстоящих моих делах при поддержке духа чувствовать я себя буду более уверенно. А эти иглы, напитанные алой субстанции просто блеск. Нужно будет попробовать сделать нечто подобное с кинжалами. Уважаемый распорядитель, рот закройте, залетит ещё чего.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 на нахрена и всех-то убил? Мы кому второе-третье место отдавать будем?» «Можете мне отдать, я не откажусь». зарев but... ты того этого». М -м -м -м, «Завязывай шутить мне здесь, не умничай», <от> — <memorialhair> <пир legalgua> зарычал вновь администратор. «Иди лучше умойся и жди церемонии награждения», <пир> — <pay> ревкнул злоба он, указав рукой на мой вид, и понимая, что ничего более от меня не добьётся. «И то верно, сейчас мне придётся переодеваться в другую одежду. Да и помыться не мешало бы. Ведь этот пляшивый хрен прав, церемония начнётся ближе к вечеру, никакого пятого дня не будет. Бои ветеранов и варталов тоже должны были закончиться сегодня. Хм, а ведь эти кухарки кухаркины сыны поставили боевитези в середину, чтобы меня быстрее прикончить и забыть. Да и вот только обломились. Поэтому нацокать для воителей, который пустовал по причине этих самых воителей, я спускался медленно и размышляя о своём и о будущих планах после аренария.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 Ветряк, тварю убрал все звуки потоками воздуха. «Да хоть сам император!» — процедил тот самый хмырь. «Приказали прикончить шваль, значит, прикончим!» — высказался следом земляк. «Вот ведь дрянь, чтобы хмертвецы вечного поля битвы сожрали! тоже мне телохранители хреновы! Где их черти носят, когда они так нужны? Три дня за мной шастали же по пятам, и такое проморгали!» «Да что ты!»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 Трепещья Ракуима, как же все болит Вот ведь сукины дети, не могли раньше подоспеть. «Решить никого так и скажешь, придурок!» Вновь гаркнул на него жандаром «Чей у тебя там?» Хмурого просил он, заканчивая связывать белоснежными жгутами своего оппонента и поднимаясь на ноги, не забыв приложить того ногой по ребрам, чего тот тихо простонал. «Оскар Хановский!» Распулься в веселой усмешке Кочкин, делая аналогичные удары ногой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 «Главное, не нюхай», — усмехнулся он. «Ага, поздно, уже нюхнуло. не редкостная, ну плевать». И залпом опрокинул зелье в рот. «Живой вроде бы», — весело произнес Кочкин, с лёгким удивлением оказавшись так же рядом. «Не помер, надо же! Чем тебе приложили так, Захар?» «Понятия не имею, чем-то жёстким из воздуха». После нескольких секунд тяжёлых вдохов ответил я. «Кулаком», — кивнул Федотов из-под взглянув на напарника. «Успел покров из духа призвать?» «Успел», — кивнул я с улыбкой. «Болтали немного «Везучий!» «Везучий? Если бы не успел, размазал бы тебя тонким слоем. Заскребать потом бы пришлось нашего чемпиона», — просветил меня со смешинкой второй жандарм. но ты молодец. Классный бой был на арене. Мне понравилось. За тебя, если что, болел. Даже поставил немного. Не прогадал» похвастался Лучезарно штабс-капитана. «Главное, решить не говори». «Ну как? Лучше?» хм, «А ведь действительно лучше. Эта гадость и вправду мёртвого поднимет. Рожится бы пара десятков таких. Но, думаю, спрашивать про цену не стоит. И Федотов, и Кочкин оба дворяне, ведь в третий отдел других не берут, так ещё и не слабо одарённые». «Гораздо лучше», усмехнулся я, поднимаясь медленно на ноги и, двигая всем телом, пытаясь ощутить остатки боли в теле.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 До утра ты теперь не доживёшь, шваль третьесортная. Воск, никакого уважения. Так будь по-твоему. Конечно, доживу и утром проснусь, как ни в чём не бывало, с радостной улыбкой зорьки я, не оставшись в долгу и помахивая всем рукой, в которой был зажат наградной клинок. А после насмешливо оскалившись, добавил. К тому же, не хило богатым, не так ли разорившийся идиот. Кстати, не подскажешь, Кто были те два мёртвых пса, что посмели на меня лавить, а? Первое кольцо. Царицын. Усадьба Ветвецких. После окончания аренария. Поздний вечер. Эта шуваль третьесортная меня оскорбила, так ещё угрожала и дерзила. Мне, потомственному дворянину, понимаете? Почему он не сдох, а? Куда делись маги, Марат?